Глава 10. Как объяснить иностранцу, что для русского одна бутылка нормально, две много, а три мало? Шутка из интернета. Как ни странно, но хорошее настроение было не только у меня. Большинство гостей в зале выглядели довольными и возбужденными. Создавалось ощущение, что стоит только дать повод, и как минимум половина из них снова бросится в драку. Да что далеко ходить, даже Витослав чуть ли не подпрыгивал на месте и сжимал кулаки. В данный момент служки по несколько человек провожали гостей в средний зал и, насколько я понял, рассаживали там по местам. И хоть они и действовали довольно шустро, но и народу на приеме было немало. Я бы на месте прислуги поторопился, потому что насчет драки совсем не шутил, и вообще в воздухе витало что-то такое, предвкушающее. А некоторые гости так и вовсе друг с другом переругивались, наверное, в надежде, что у оппонента окажется меньше выдержки. Особенно старались две компании. С одной стороны, четыре молодых девчонки в каких-то определенно греческих одеяниях, а с другой молодой парень с двумя сопровождающими постарше. И что самое удивительное, и у тех, и у других уже были слегка побитые физиономии. К счастью, новой драки так и не случилось. И приблизительно минут десять спустя все гости сидели за отдельными столиками по три-четыре человека в среднем зале. Средний ага, по размерам он был как бы не в два раза больше предыдущего, и порядка трехсот небольших столиков стояли тут свободно, абсолютно не мешая соседним. А при желании, если чуть-чуть заморочиться с расстановкой, то в это помещение можно было бы впихнуть еще столько же. Наш столик был... где-то в центре зала, то есть не очень далеко от сцены, ну, то есть не от сцены, а от возвышения, на котором располагался всего один, но большой прямоугольный стол. И два места по центру на нем были пока свободны. Для кого они предназначены, было понятно даже мне. Пока княгине не появилась никто из гостей к еде, которой было очень много, не притронулся, словно по негласному соглашению. Хотя почему словно? Наверное, так тут принято. А нет, вон столов через пять от нас сидит негр, который благодаря мне получил вино в лицо, а потом и по морде, и гладает кусок мяса. Да и сопровождающие от него не отстают. Дикие люди. Но черт подери, они с таким аппетитом жрут, что мне и самому захотелось. Переведя взгляд на наш столик, я оглядел то изобилие, которое на нем присутствовало, и немного завис. Перевел взгляд на соседние столы, потом снова на наш. «Да что за нафиг?» — негромко произнес я, посмотрев на друзей, которые, как и я минуты раньше, крутили головами по сторонам, рассматривая соседей. Возглас привлек их внимание, и три непонимающих взгляда сошлись на мне. «Вы это видите?» — тихо, но возмущенно спросил я, указав рукой на наш заставленный едой стол. «Что именно?» — спросила Васька. «Еда», — пожала плечами Ханна. «Алкоголь?» — довольно улыбнулся Витя. Пирожки, возмущенно прошипел я. И чего? озвучил Витаслав общую мысль, озадаченно посмотрев на меня. От того, что на соседних столах их нет. Действительно, пройдясь взглядом по соседним столикам, подтвердила Василиса и довольно равнодушно добавила: "Странно". "Странно?" хмыкнул я. "Да офигеть просто, как странно. Такое ощущение, что эти грёбаные пирожки меня преследуют. Что вы там говорили?" «Захомутать меня хотят и оженить? И кто же, Слушки? Или, может быть, княгиня?» Ц -с -с -с", зашипела на меня Васька. «Тише ты, дурак, что ли, совсем? Думай, что говоришь, и где?» «Да плевать», — отмахнулся я. «У меня нет объяснений», — удивленно глядя на пирожки, произнес Святослав. А затем быстро схватил один и, откусив половину, принялся жевать. «Но вкусно!» «Ты чего делаешь?» Сразу же переключилась на него Васька. Надо княгиню дождаться. Вон, негро побитые едят и ничего. Пожал плечами друг, продолжая жевать. Ханна же лишь обреченно вздохнула и прикрыла глаза. Наверное, чтобы не видеть такого бескультурного поведения. А я все еще пытался понять, что за х... тут творится. Но ничего придумать не успел. По залу прошел легкий гул, и я увидел девушку, которая подошла к центральному месту за столом на сцене, но садиться не стала. Вместо этого обвела взглядом гостей и заговорила звонким, хорошо поставленным голосом. «Приветствую всех вас! Здравствовать вам долгие годы! Особенно я рада видеть гостей моего княжества! Благодарствую, что приняли мое приглашение! Также хочу сказать спасибо моим подданным, Вы моя опора и надежда. Ни для кого не секрет, что данное мероприятие я готовила давно. И хоть сейчас оно можно сказать в самом начале, но, как мне кажется, уже удалось. Наши гости успели поучаствовать в такой национальной забаве, как хорошая драка. Правда, обычно драки бывают на свадьбах или на тризне. Но мне почему-то кажется, что мы все еще соберемся и на такое мероприятие. После последних слов я не выдержал и хохотнул. Один из всех присутствующих. Княгиня укоризненно на меня посмотрела, слегка приподняла бровь и, чуть заметно улыбнувшись, произнесла. «Вообще-то я имела в виду свадьбу. Я заржал еще громче и даже изобразил аплодисменты, а спустя секунду, видя, что княгиня не гневается, к моему смеху присоединились другие гости, в основном подданные нашего княжества». Иностранцы, похоже, еще не въехали в шутку, или, что более вероятно, языка не понимают. «Ты чего творишь, Маркус?» – прошипела Василиса и ткнула локтем мне в бок. «Совсем с ума сошел!» Оправдываться я не стал. Во-первых, потому что не чувствовал за собой какой-либо вины. Во-вторых, потому что вдруг обнаружил, что пьян. Не в хлам, в меру, но тормоза уже отпускает. Ну и в-третьих, все происходящее в данный момент казалось мне абсолютно ненастоящим. Словно я попал на очередное мероприятие, устроенное кем-нибудь из знакомых олигархов отца. Кругом ненастоящие бояре, оряженные толстосумы с женами и детьми, а девица на сцене вот-вот объявит очередной сбор денег на благотворительные нужды. «Черт, я даже головой помотал, отгоняя эти мысли. Уж слишком яркими они были». Княгиня же, подождав, пока гости отсмеются, продолжила. Вот только улыбка с ее лица исчезла, как и не было. Взгляд заледенел, а в облике появилось нечто хищное и пугающее. «А если говорить серьезно, то хочу принести свои извинения за этот безобразный инцидент. Могу вас заверить, что подобное не повторится. Виновный уже наказан. Боярин Мороз, как и весь его род, «Больше никому и никогда не доставит беспокойства. После этих слов в зале поднялся гул. Гости заговорили в полголоса, но, кажется, все и сразу. По крайней мере, местная часть гостей. Иностранцам на внутреннюю политику княжества было плевать. «Хрену о себе», — негромко произнес Витя. «Надо срочно сообщить отцу». «Успеешь еще?» — пожал я плечами. «Ты не понимаешь, Марк», — наклонившись ко мне, зашептал парень. «Такое заявление княгини для бояр-мороз приговор! Их рот начнут рвать все, у кого хватит сил, и нужно успеть откусить хороший кусок!» «Прям приговор?» Так же тихо поинтересовалась Ханна. «Да!» — кивнул Витослав. «Княгиня прямо сказала, что не будет вмешиваться. А у морозов есть кое-что как раз по профилю нашего рода. Правда, не факт, что в одиночку мы сможем это забрать. Надо найти союзника, и очень быстро!» но отец, думаю, справится». Жестко, я бы даже сказал, жестоко. Запуская воздушной техникой в наглого боярина, даже и предположить не мог, чем все закончится. Но, с другой стороны, сам виноват. Он же с самого начала нарывался на скандал. И если бы нервы не выдержали у Витослава, то сейчас все думали о том, как бы откусить чего повкуснее уже от его рода. А ведь и я собирался этому упырю в морду дать. И после этого были бы проблемы уже у рода Деминых. Конечно, порвать их волоскуты у простых бояр селенок маловато, но вот лично мне серьезных проблем бы навалили в обе руки, так что жалеть Мороза не буду. Такова жизнь. Княгиня дождалась, когда первые эмоции у гостей улягутся и заговорила снова. Как вы уже должно быть заметили, сегодня тут присутствуют не только, даже скорее не столько именитые бояре. но и очень много молодежи. А все потому, что заморские гости с понедельника будут распределены в учебные классы нашей гимназии. Университет начнет свою работу лишь со следующего учебного года, и я надеюсь, что за это время новые ученики успеют адаптироваться в княжестве и найти новых друзей. И вы, бояричи и боярышни, должны им в этом помочь. Это ваш долг, как примерных сыновей и дочерей нашей земли, Но все это будет лишь в понедельник, сегодня же вы можете просто познакомиться. А сейчас? Ешьте, пейте и веселитесь. Через полчаса свои двери откроет большой зал, и вы сможете еще и потанцевать». соблислава тепло улыбнулась, обвела взглядом присутствующих, а затем подняла бокал с вином и, отсулютовав им, воскликнула. «Приветствую вас всех!» Гости снова загомонили, но на этот раз одобрительные и все разом. в том числе и иностранцы, дружно выпили и накинулись на еду. Княгиня же, еще раз улыбнувшись, пригубила из своего бокала и, опустившись на стул, о чем-то зашептала с сидевшим рядом боярином. «Ура! Танцы!» — неожиданно воскликнула киска. Я на это лишь пожал плечами, Васька бросила неодобрительный взгляд, а Витослав, уйдя в свои мысли, активно уничтожал пирожки. Вить, позвал я его. «Потом будешь думать о том, как делить имущество Морозов. Успеешь еще?» «А?» — непонимающе посмотрел на меня друг. Затем перевел взгляд на зажатый в руке надкусанный пирожок, немного смутился и, вздохнув, произнес. «Ты прав, все потом. Давайте лучше выпьем». «А давайте», — поддержал я. «Вам бы лишь выпить», — укоризненно буркнула Василиса, но свой бокал подняла. А опустошив бокалы, мы набросились на еду. Ее было много, и она была очень вкусной и разнообразной. Даже Витаслав забыл про любимые пирожки и налег на другие блюда. Спустя минут двадцать, насытившись, я откинулся на спинку стула и бросил ленивый взгляд на княгиню. Напротив нее сидел очередной заморский гость, кажется, уже четвертый. Видимо, Соблеслава решила уделить хоть немного внимания, но всем. Впрочем, мне на это было плевать. Во внутреннюю политику княжества я лезть не собираюсь, с княгиней не знаком и вряд ли когда-нибудь познакомлюсь. Да и вообще мне неожиданно захотелось домой, после сытного ужина опьянение отступило, зато навалилась дрема. И вместо того, чтобы сидеть тут, я бы с удовольствием забрался под одеяло и проспал до самого утра, а то и до обеда. Из-за этих мыслей я не выдержал и сладко зевнул, затем потянулся и на мгновение замер, почувствовав направленный на свою персону взгляд. Стараясь выглядеть естественно, я поднял свой бокал, пригубил и не спеша осмотрелся. Разглядывал меня какой-то молодой парень, что сидел через пять столиков по левую руку от нас. Широкоплечий крепкий блондин, судя по одежде, иностранец. Длинные волосы собраны в хвост, как и у меня. он вообще издалека чем то напоминал маркуса демина разве что лицо погрубее до да глаза более светлые заметив что я на него смотрю он с серьезным выражением лица отсалютовал мне бокалом и продолжил пялиться вот какого на ему надо может садомит какой черт и в морду так сразу не дашь книги не заругает марк ты чего тут зубами скрипишь заметив что я начал злиться спросила василиса да вон «Какой-то олень уже пять минут на меня пялится», — кивнул я в сторону блондина. «И чего?» — не поняла моего состояния сестра. «То есть это нормально?» «Ну, не знаю», — развела руками боярышня. «Но излиться смысла нет». «Ага», — поддакнула ей Ханна и радостно добавила. «Сейчас танцы начнутся. Вить, а ты меня пригласишь на танец?» «Приглашу», — сразу согласился друг. «Спасибо», — заулыбалась киска, и ехидно спросила. Надеюсь, пирожки ты с собой не потащишь? Он может, с серьезным видом произнесла Васька. Будет танцевать с тобой и с тарелкой. Вот и приглашай их после этого на танцы, Марк. Очень-очень грустно вздохнул друг. А ты и не приглашал, хмыкнула Ханна. Ага, поддержала ее Василиса. И девчонки радостно захихикали. Как раз в этот момент распахнулись огромные двери в соседний зал, и распорядитель громким голосом что-то там объявил о начале танцев. И сразу после его слов оттуда грянула музыка. Ханна радостно захлопала в ладоши и вопросительно взглянула на Витю. Друг для вида горестно повздыхал, после чего встал и церемонно предложил киске руку. «Марк?» — вопросительно протянула Васька. «Не-не», — запротестовал я, — «танцевать не пойду». «Не хочу и не умею». «И чего мне тут с тобой сидеть, что ли?» недовольно поджала губы сестра. Положение спас какой-то паренек, который целенаправленно подошел к нашему столику и пригласил Василису. «Я же лишь облегченно выдохнул. Не то чтобы я не умел танцевать местные танцы, Маркус так-то этому учился, но это он учился, а не я, да и лень». «Простить меня», — неожиданно раздалось слева от меня. Повернув голову, я узрел рядом того самого блондина. Увидев, что я его заметил, он снова заговорил. «Простить, ви говоришь на немецкий дойч? «Нет, не говорю», — открестился я на всякий случай. «Плох, я есть плохо говорить на ваш язык. Учись пока только. Можен ви говорить на английш? «Я сойду», — вздохнул я, понимая, что от этого типа так просто не отстанешь. «А если он и дальше будет коверкать язык, в общем, лучше поговорить на английском». «О, гуд!» — обрадовался он и продолжил по-английски. «Я могу присесть?» «Падай». «Спасибо. Прошу прощения за...» «Подожди», — прервал я его. «Выпьем?» «Можно и выпить», — согласился он. «Тогда тащи стакан». Блондин удивленно посмотрел на меня, затем перевел взгляд на стол и, растерянно почесав затылки, поднялся, сходил к своему столу и вернулся с бокалом, причем не с пустым, с вином. «Не, это не дело», — возмутился я. «В смысле?» — совсем растерялся парень. «Мы же будем за знакомство пить, значит, надо что-то покрепче этого пойла. Коньяк вот, например, так что допивай». «А? Традиции!» — наставительно произнес я. «И да, я решил над ним поиздеваться. Ну вот не нравится он мне. Сам не знаю почему, но не нравится. Бывает так иногда. Вроде только познакомился с человеком, а он тебя уже бесит». Хотя не успел и двух слов сказать. Вот и сейчас такая же история. Этот тип сначала на меня пялился зачем-то, потом вообще знакомиться подошел, да еще и по-русски «не бе-не ме», так что пусть пьет. Блондин вздохнул и одним глотком выпил вино. Сразу видно, что у человека большой опыт. Дождавшись, когда он поставит пустой бокал на стол, я подхватил графинчик с коньяком и набулькал ему половину бокала винного. У него аж глаза на лоб полезли, следом налил и себе, столько же. «Ну, за знакомство!» — поднял я бокал. Ау «Ауфунзе Трефен!» — обреченно пробормотал он. Выпили, закусили, к слову, закусывал блондин вполне профессионально. Словно как минимум раз в неделю пьет с русскими. Ганс фон Бюхель, барон, представился он, протянув руку. «Маркус Демин, боярич», — ответил я на рукопожатие. «А ты, я смотрю, умеешь пить». «О, — оживился Ганс, — мой батюшка, граф Адельман, большой любитель устраивать охоты. А что на охоте еще делать, как не пить? Действительно, охотиться, что ли?» «Вот ты меня понимаешь», — еще сильнее обрадовался немец. «Я вообще чего подошел? Прошу прощения за...» Подожди, снова не дал ему договорить я, и опять наполнил бокалы. «За дружбу». Барон с опаской посмотрел на выпивку, горестно вздохнул, И даже не чокнувшись, опрокинул содержимое себе в рот. Не желая падать лицом в грязь перед ним чурой, я в точности повторил его действия, правда, не вздыхал. Чего уж теперь? Так что ты хотел, барон? Закусив, поинтересовался я. Ганс, просто Ганс. Раз уж мы выпили за дружбу, то оставим титулы. Да легко. А хотел я спросить, прошу прощения за... Стоп, остановил я его, наполнил бокалы и произнес. за взаимопонимание. «Тебе, Маркус, надо побывать у нас, в Саксонии», выпив и закусив, радостно заговорил немец, и даже язык у него почти не заплетался. Разве что лицо раскраснелось, да голос стал громче. «У нас очень ценится умение говорить тосты, а ты в этом настоящий мастер». «Да я еще даже не начинал», хмыкнул я и расстегнул верхнюю пуговицу сорочки. «Что-то душновато тут стало». Хотя, как минимум, половина гостей сейчас отплясывала в большом зале. «И это правильно», — согласился со мной Ганс. «Главное, вовремя начать». «О», — восхитился я, — «отличный тост». Выпили, закусили и обнаружили, что коньяк за нашим столиком закончился. «Я сейчас», — заявил немец и, пристав со стула, спер графин с соседнего столика. Гости, сидевшие за ним, видимо, танцевать ушли. Поставив полный графинчик, Ганс внимательно на него посмотрел, почесал в затылке, а затем переставил пустой графин туда, откуда взял полный. «Так вот, Маркус», — снова заговорил барон, — «прошу прощения за...» «Боярич Демин?» — раздался рядом девичий голос. Мы с Гансом одновременно повернули головы и увидели стоявшую нашего столика девушку, стройную, миленькую, с большими голубыми глазами. «Привет», — улыбнулся я. «Здравствовать!» — с сильным акцентом, но по-русски поздоровался барон. «Я боярышня Синицына», — представилась девушка. «Ты не хочешь пригласить меня на танец?» а, а, сразу поскучнел я. «Нет, не хочу. Мы тут с товарищем пьем за дружбу народов». «Я-я на тюрлих!» — согласился со мной Ганс. «Как совсем?» — расстроилась боярышня. «Совсем. Но если ты пьешь коньяк, то присоединяйся». «Выпьем еще и за межполовые отношения». Ничего не ответив, Синицына резко развернулась и ушла. Я же только головой покачал, удивляясь ее невоспитанности. Даже не попрощалась. «Так вот, я хотел попросить прощения за...» Снова завел свою шарманку Ганс. «Подожди», — перебил я его. Наполнил бокалы и произнес. «За девушек». «Маркус», — выпив, заговорил немец. «Если я снова выпью, то уже не смогу говорить». «Да и ничего страшного, пить можно и молча». «Но я хочу говорить». «Тогда говори», — пожал я плечами. «Можно подумать, что ему кто-то разговаривать запрещает». «Прошу проще, а к черту!» «Маркус, ты когда-нибудь был в Саксонии?» «Это во Франции, что ли?» Пытаясь вспомнить карту, уточнил я. «Что?» — возмутился мой Сабуу собеседник. «Саксония находится в Северной Германии, и это полностью независимое герцогство». «Ну, бывает, всего знать невозможно. Ты вот знаешь, где Новгород находится?» «Знаю». «А Владивосток?» «Не знаю». И кнув, вынужден был признать Ганс. «Вот», — наставительно поднял палец я, а сам подумал, что в этом мире такого города может и не быть, ну или называется он по-другому. «Да и к черту его!» — эмоционально заявил немец. «Просто я хотел сказать, что ты очень похож на Карла». «Хорошо, хоть не на Клару», — хмыкнул я, решив, что фон Бюхелю больше не наливать. «Ты не понимаешь, Маркус!» — воскликнул Ганс. «Карл удачливый, герцог Саксонии и Баварии. Это наш правитель, владыка, между прочим, и ты вот на него прям похож. А еще сильнее на принца Генриха, его старшего сына. «С ним вообще как две капли воды, представляешь?» «А ты что, с ними знаком?» Чувствуя, что начинают резветь, спросил я, а чуть-чуть подумав, незаметно скостовал на себя малое исцеление. «Конечно!» — радостно подтвердил барон, но затем немного стушевался и произнес. «Не то чтобы знаком, но мой отец, граф Адельман, год назад представил меня ко двору». «Ага», — невпопад сказал я, думая, что делать и чем это мне может грозить. То, что Маркус чей-то бастард, я уже знал, и, если честно, на это было плевать. Но тут вот что выходит, этот Карл, предположительный папаша Маркуса Владыка, и я как бы тоже. И не означает ли это, что у меня есть права на корону? Если да, то все очень плохо, меня попросту уберут. Если не сам герцог, то его сын точно. Понятно, что не лично, но легче от этого мне не станет, черт. Вот надо же было этому Гансу сюда приехать. «Выпьем?» — снова икнув, спросил немец. «Ага», — кивнул я. Набулькал ему полный бокал и спросил. «Ганс, а ты теперь когда домой собираешься?» «Все-таки решил принять мое приглашение на охоту», — обрадовался фон Бюхель. «И это правильно. Видел бы ты, какая у нас охота». И... «Так когда домой?» «Теперь только на каникулах, наверное», — расстроился собеседник. «Я же учиться приехал». Ага, улыбнулся я и поднял свой бокал. Ну, за учебу. Значит, время подумать, что делать с Гансом еще есть. А вообще, даст бог, что он с утра и не вспомнит ничего. Ну да, и в гимназии меня не увидит, черт. Ну не убивать же его в самом деле. Хороший ты человек, Маркус, заплетающимся языком пробормотал Ганс. Глядя на тебя, э, так и хочется опуститься на одно колено и облыбызать руку. Произнеся это, барон уронил голову на стол и захрапел, а я, почти полностью протрезвев, смотрел на него и думал. «Боярич Демин», — неожиданно произнесли за спиной, — обернувшись, я увидел одного из многочисленных служек. «С вами желает побеседовать княгиня. Пройдемте».